Запели звучно тросы, Напряглись, заскрипели на стыках. Два крана подали гудки, Всколыхнув надвинувшиеся на землю ночь. Аккуратно вытащили из вязкой донной гущи лотос, Подержали его немного на весу, Проверяя, не порвутся ли где тросы, Прошли метров десять в сторону от фарватера, Бережно опустили, тяжелую черепушку судна на дно. Пчелинцев думал, что он сдаст, без сна и отдыха, отливая вторую ночь, что ослабеет, но нет, его крепкое тело не ослабло. И старший механик Лотоса, погромыхивая костылем, ходил по катеру, подсоблял советами начальству, наставлял водолазов, рассказывал, где что в суденышке находится, где примерно расположен воздушный мешок, в котором сидит Ежов. Он всем в эту ночь был нужен, Пчелинцев. Боли, донимавшие Пчелинцева, немного поутихли, ободранное лицо обвяло, все было вроде бы ничего, но одно его тревожило – Как и все последние дни Марьяна. Он постоянно чувствовал ее то взгляд, то невольное прикосновение, то дыхание, раздававшееся совсем рядом. Все эти приметы близости были мучительны для него. Внутри возникало какое-то жгучее. Печальное чувство. И тогда начинали осекаться, делаться неровными его движения. В висках, в груди, в руках рождалась вязкая, сосущая боль. Он словно бы заново переживал уход Марьяны. Марьяна понимала, как ему трудно. Он открывался для нее с новой стороны, какой Марьяна и не подозревала. Она даже и думать не могла раньше, что в этом спокойном, добром и кротком человеке может быть столько хорошего. Сергей, — позвала она, — скажи, почему у нас не было ребенка? Ежов. Сидел уже совсем сваренный в машинном отделении. Пытался что-то говорить, слабо шевеля распухшим сизым языком, но сил у него на это совсем не было. Мозг его уже был тусклым, поломанным, плохо соображающим. Время от времени Ежов скидывался, хватал ртом в воздух, выгибал худую грудь, Сипом втягивал воздух в себя, но бесполезно. Кислорода в мешке уже не было, и все затяжки оказывались пустыми. Ему остро да ожога остро стала жаль мать. Как же старушенция сможет жить, когда узнает, что сын ее погиб? Каким образом она одолеет боль? Он уже ощутил несколько раз, как лотос медленно и мягко, будто железнодорожный вагон передвигался боковиной в сторону. Ну, быстрее, быстрее, шептал, молил почти беспамятно ежов. Умираю я, воздуха, мне быстрее, быстрее, умираю ведь. Пчелинцев за последний час будто усох и даже как будто стал ниже ростом, хоть и бодрился он, и стучал деловито костылем, хоть и двигался, приволакивая прихваченные кисонной болезнью ноги по катеру, но острый взгляд Марьяны нельзя было обмануть. Она видела, что пчелинцеву сделалось совсем плохо. Несколько раз она подходила к нему, но старший механик лотоса до обидного равнодушно как-то обыденно отмахивался от нее, словно от мухи. И Марьяна печально улыбалась про себя. Она прекрасно знала, чего стоит и как достается подобная обыденность пчелинцу. Тут ее невозможно было обмануть.